Безмерно больше я вас спасу, Дмитрий Федорович. Но надо, чтобы вы меня послушали. Митя так и прянул опять с места. «Сударыня! Неужто вы так добры?» — вскричал он с чрезвычайным чувством. «Господи, вы спасли меня! Вы спасаете человека, сударыня, от насильственной смерти, от пистолета! Вечная благодарность моя!» «Я вам дам бесконечно!»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 Сказано и сделано Отрезала госпожа Хохлакова С целомудренным торжеством Благодетельницы Я обещала вас Спасти И спасу Я вас спасу, как и Бельмесова Что думаете вы О золотых приисках, Дмитрий Федорович? О золотых приисках, сударыня? Я никогда ничего о них не думал А зато я за вас думала Думала и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 «Но, сударыне, эти три тысячи, которыми вы так великодушно меня обещали судить, вас не минуют, Дмитрий Федорович. Тотчас же перерезала госпожа Хохлакова. Эти три тысячи все равно, что у вас в кармане. И не три тысячи, а три миллиона, Дмитрий Федорович, в самое короткое время. Я вам скажу вашу идею. Вы отыщите прииски, наживете миллионы, воротитесь» и станете деятелем. Будете и нас двигать, направляя к добру. Неужели же все предоставить же дам? Вы будете строить здания и разные предприятия. Вы будете помогать бедным, а те вас благословлять. Нынче век железных дорог, Дмитрий Федорович, вы станете известны и необходимы Министерству финансов, которое теперь так нуждается. Падение нашего кредитного рубля...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 «Эти три тысячи, которые вы так великодушно...» «О! Они бы развязали меня, если можно, сегодня!» «То есть, видите ли, у меня теперь не часу, ни часу времени!» «Довольно!» «Дмитрий Федорович, довольно!» Настойчиво прервала госпожа Хохлакова. «Вопрос. Едете вы на прииски или нет? Решились ли вы вполне? Отвечайте математически!»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 «Если бы вы знали, как мне дорого теперь время! Эта сумма, которую я столь жду от вашего великодушия... О, сударыня! Если уж вы так добры, так трогательно великодушны ко мне!» Воскликнул вдруг во вдохновении Митя, «то позвольте мне вам открыть, что, впрочем, вы давно уже знаете, что я люблю здесь одно существо!» «Я изменил Кате, Катерине Ивановне, я хочу сказать!» «О, я был...» «Бесчеловечен и бесчестен пред нею, но я здесь полюбил другую. Одну женщину, не может быть, презираемую вами, потому что вы все уже знаете, но которую я никак не могу оставить, никак, а потому теперь эти три тысячи...» «Оставьте все, Дмитрий Федорович», — самым решительным тоном перебила госпожа Хохлакова, «оставьте и особенно женщин. Ваша цель — прииски»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 «На матери». «Больше красоты нравственной, Дмитрий Федорович, да и слово «современное» напомнило бы им «современник». Воспоминания для них горькие ввиду нынешней цензуры. Ах, Боже мой, что с вами?»